Глава 7. Джак и Рон двигались вдоль реки, пока на берегу не стали попадаться рыбаки. Они сидели, замерев над поплавками, и заметить их среди прибрежной растительности было непросто. Пришлось углубиться в лес, который по мере приближения к городу все больше походил на парк. Ближе к обеду стали встречаться люди, и напарникам пришлось делать большие крюки, чтобы как можно дольше не попадаться никому на глаза, ведь спрятать оружие им пока было некуда. Скорее им повезло. Удалось украсть корзинку для пикников у молодой парочки, которая страстно предавалась любовному техам под раскидистым кустом. Лишь отойдя метров на 300, Джек и Рон устроили ревизию и обнаружили, что в корзинке полно бутербродов. Рон сдвинул их в сторону, и на дне нашлось место двум автоматам. Какой бутерброд тебе дать? спросил Рон. А какие там есть? С сыром? С сыром не люблю. С арахисовым маслом? Фу, ненавижу. «Послушай, ты что, только из ресторана? Помнится, под Рио Малак мы неделю питались жареными крысами, и ты ни разу не отказывался от своей пайки». «Тогда была война, Рон». «А сейчас что?» Джек огляделся. «Ладно, посмотри еще. Может, что другое найдется». Рон покопался в корзинке и подал Джеку еще бутерброд. «О!» – обрадовался тот. «Это с танцом». Завтракая на ходу, они продолжали двигаться в сторону города. Благо, в парке было много натоптанных тропинок. «Жаль, что в корзинке не завалялось бата в пятьдесят», — заметил Рон после пятого бутерброда. «Мы бы подкатили к банку на такси». «Скажи спасибо, если эта парочка не бросится искать пропажу». «О чем ты, Джек? Когда я тащил корзинку, этот парень на подружке только разгонялся. Такой будет пилить часа два, я эту породу сразу узнаю». «Как интересно ты успел определить его породу. По голой заднице, что ли?» — усмехнулся Джек. «Зачем по заднице? По дыханию». А какое у него было дыхание? Размеренное, как у стайера на первом километре. Никакой спешки, спорт превыше всего. Да ну тебя, отмахнулся Джек. Несколько минут они шли молча. Потом Рон спросил: "Какой час?" Джек взглянул на тонкий водонепроницаемый браслет. Почти половина двенадцатого. А сколько километров до города? Думаю, 20. Как будем добираться? Ты же уже сам сказал. На такси. А деньги? пообещаем им расплатиться возле банка. Он нас там подождёт. Что-то говорит мне, Джэк, что таксист, посмотрев на наши рожи с тёмными кругами под глазами и на одежду, потребует предъявить наличные. А совать ему поднос ствол я бы по стерёкся, ведь парень потом может запросто сдать нас полиции. Это да. Они ещё немного помолчали. Затем Рон глубоко вздохнул и с чувством произнёс: "А ведь здесь хорошо, правда? Воздух чистый, птички, река". На тропинке появились люди – двое взрослых, мужчина с женщиной и девочка лет шести. Женщина подозрительно покосилась на незнакомцев. Мужчина прошел спокойно, неся такую же, как у Джека с Роном, корзинку. Девочка остановилась посреди тропинки и крикнула. «Багаж на досмотр! На досмотр багаж!» Рон подпрыгнул от неожиданности и спрятал корзинку за спину. «Ангелин!» – позвала женщина. «Ангелин, не приставай к дядям!» Девочка сорвалась с места и побежала догонять родителей, выкрикивая. «Багаж на досмотр! Предъявите билеты!» Милый ребёнок, нервно хихикнул Рон. Да, кивнул Джек. Давай двинем к шоссе. Давай двинем, сразу согласился Рон. Они свернули налево и пошли на шум моторов.